Прежде чем высадить Глеба Козловского из машины, таксист уточнил, в правильное ли место он приехал. В его голосе слышалось беспокойство не за клиента, а за себя. Козловский кивнул. Небрежно рассчитался, оставив приличные чаевые, чтобы поблагодарить таксиста за работу. Прихватив с собой тяжелый пакет, вышел на улицу под холодный весенний дождь. Через мгновение такси скрылось за старыми, покрытыми лишайником деревьями. Козловский обвел взглядом окрестности. Полуразрушенные деревянные дома, из аварийного состояния которых жителей расселили несколько лет назад. Грунтовые дороги, не знавшие асфальта. Заросли запущенных кустарников, усеянные рваными пакетами, пустыми бутылками и обрывками бумаги. Ходили слухи, что этот заброшенный уголок должны были сравнять с землей, а на его месте выстроить элитный жилищный комплекс или промышленное предприятие. Однако никаких подвижек так и не случилось. После чемпионата мира по футболу инвесторы охотно вкладывались в центр, а окраины позабыли. К тому же в прошлом году здесь обнаружили тела двух задушенных девушек, что окончательно отпугнуло даже самых непривередливых людей с деньгами. Козловский прошел вдоль развалин бараков, не обращая внимания на промокшие от луж кроссовки. Впереди, за кустами и остатками кирпичного гаража, стоял чудом уцелевший дом, вполне пригодный для проживания. В узком маргинальном кругу дом был известен под кодовым названием «база». Электричество и газ давно перекрыли, но бродяги подлатали крышу, законопатили окна и приволокли печку. Кто-то принес несколько десятков книг и журналов для развлечения, кто-то прибирал территорию время от времени. На базе не существовало какого-то общепринятого режима, распределения труда или законов, кроме разве что, поступая с другими так, как хочешь, чтобы они поступили с тобой. Неписанное правило, но бродяги в этом районе старались ему следовать. Где-то за деревьями протяжно взвыла собака. Козловский ускорил ход, налегая на трость. О собаках он позабыл. В жаркие дни они собирались у базы целой стаей, выпрашивая еду. Бродяги не отказывали, если запасы позволяли. У них с собаками было много общего. Уличная жизнь, косые взгляды со стороны людей и редкие радости жизни. Козловский не прогонял животных прочь от дома, однако близко к ним не подходил. Старался держать некий нейтралитет. Ты не трогаешь меня, я не трогаю тебя. Еще одно правило. Личное. Сейчас же мысль о собаках повергла Козловского в панику. Эти твари могли ластиться с искренним удовольствием и добротой, а через мгновение ожесточенно бросаться и вгрызаться в руку. Да кто разберет, что происходит в собачьих мозгах? Хорошо, что шел дождь. Кажется, зараженные бешенством боятся воды. И стая вряд ли соберется. Хотя одна собака тоже может представлять опасность. Какой-нибудь алабай или док высотой почти с человека. Их массивные челюсти в два счета раздробят череп или бедренную кость. Добравшись до крыльца базы, Козловский резко обернулся. Капли слабо стучали по крыше, ветер шелестел листвой. Улица и двор выглядели пустыми. Если псина и бродила где-то рядом, то, похоже, не собиралась преследовать Козловского или кого бы то ни было еще. «Почему мы не прикармливали кошек?» — задумался Козловский, открывая дверь. «Хотя... Хорошо, что не прикармливали. Не стоит обманываться их маленькими размерами. Острые когти, болезни, паразиты, аллергия на шерсть, в конце концов. Поражаясь собственной реакции на животных, которым он раньше был равнодушен, Козловский прошел вглубь дома. В воздухе витал запах сырости. Куски цветастых обоев свисали со стен, обнажая прогнившую древесину. Пол, протестующий, трещал под тяжестью ног. — Бродяги! Принимайте гостя! — выкрикнул Козловский. Никто не нарушил тишину в ответ. Козловский разочарованно заглянул в одну из комнат, пустую, если не считать побитая пианино, брошенная прежними хозяевами при расселении. Возможно, время для посещения базы было выбрано не самое удачное. Зимой, особенно при сильных холодах, здесь собирались десятка-два бродяг. Слышался гул голосов и иногда песни, если приходил кто-нибудь, умеющий играть на гитаре или губной гармошке. Весной многие из бродяг уходили на промысел или вовсе отправлялись в другой город, как правило, на юг. Им всегда казалось, что на юге легче. Никто не возвращался назад. Не присылал весточки, и это могло означать все, что угодно. От райских условий для жизни до мучительной смерти. Из комнаты, расположенной в конце коридора, раздалось шуршание газет. Звук, который опытный бродяга никак не перепутает с простой бумагой или картоном. Газеты служили растопкой, упаковкой, подложкой и даже утеплителем. Иногда шли в макулатуру, хотя много денег не приносили, по сравнению с металлоломом. Козловский прошел по коридору, оказался возле двери и осторожно ее толкнул. Человек, сидящий на полу и деловито пересчитывающий монеты в банке из-под консервов, встрепенулся, поднял голову. Секундное недоумение на морщинистом лице сменилось довольной ухмылкой. «Глеб? А я все думал, куда ты пропал, не помер ли?» Просипел он. Ну и разоделся. Прям жених. На своих больше не похож. Не как стал? Или урвал одежды у знаменитости какой-нибудь? домовитым было принято называть всех, кто не был бродягой. Иначе говоря, кто не жил на улице. Здоров, банка. Козловский почувствовал облегчение при виде знакомого лица. Я надеюсь, что закончил с улицами. Мне немного повезло. Обзавелся деньгами, домом, пытаясь понять новые правила игры. Банка присоединился к бродягам базы года четыре назад. Его квартира сгорела, а родственники, давным-давно эмигрировавшие в Германию, не горели желанием поделиться кровом. «У меня сегодня улов небогатый», — вздохнул банка, погремев мелочью. «В церковь нынче мало кто ходит, и подают больше бабкам и коллегам». «Ногу себе отрезать, что ли?» «Ну-ну, лошадей-то не гони. Не переживай, я своих не забыл. Вот, гостинца принес». Козловский протянул пакет. Банка заглянул внутрь и восторженно крякнул. «О, жратва! И горькую не забыл! Вот это спасибо! Уважуха!» «Да без проблем». Козловский повертел головой. «Слушай, а где все? Семен с хрычом и гашан который на втором этаже ночевал?» Я даже их барахлишка не вижу. Отправились искать лучшую жизнь. Хрыч все грезил о Сочи, ты ведь помнишь? И с Семена подбил уйти вместе. Гошана забрала к себе сестра. Кажется, крепко за него взялась. Записала на антиалкогольные курсы или как там они называются. Короче, если гашан не вернется, значит, все у него наладилось. Банка почесал затылок. Так... Про кого еще рассказать? С нами зимовал Серега, который мне лотерейные числа подсказал. А, Серега, Нарик, так умер он на прошлой неделе. Как умер? А так, передоз, короче. Просыпаюсь, а он уже весь белый. И рядом шприц валяется. Банк оскривился. Ну, а что ты хотел? Ширяешься, получай последствия. Организм-то не железный. Его ценить надо и лелеять. По мне так водочки достаточно, если дозировку не превышать, понятен. Козловский умолк мысленно, ругая себя за промедление. Месяц назад он получил билет в лучшую жизнь. И как им распорядился? Проматывал деньги направо и налево, гулял по ресторанам, магазинам, развлекательным центрам. Даже не вспомнил о тех, кто помогал ему пережить зиму, пока Валя не сказала. Теперь поздно. Кого-то из бродяг еще можно попытаться отыскать, но с Серегой уже не попрощаться. Он бы все равно умер. Уличные наркоманы долго не живут. Только последние дни Серега мог провести ни в чем не нуждаясь, а не на сыром полу заброшенного дома. Из стены раздался приглушенный писк. Козловский опасливо покосился в сторону звука. Крысы. Как он забыл о крысах? да не убивайся ты так по серёге банка понял его выражение лица по своему вы ведь даже не особо корифанились а живых надо думать глеб о живых хорошо сказано козловский заставил себя отвернуться от стены хотя и не перестал прислушиваться а ты почему не сбежал отсюда банка куда хмыкнул тот в эти бредни про юг я никогда не поверю нашли рай на земле Тепло это да, насколько там болячек и паразитов. Бандиты, опять же, на каждом шагу. Мне бы в Германию к родственникам, но я им не нужен. Короче, некуда податься. Выживаю как могу. Я бы мог купить себе квартиру. Неожиданно выпалил Козловский. Станешь домовитом, отмоешься, приоденешься. Работу отыщем, какую несложную. Ну, ты серьезно, что ли? Вытаращился на него банка. «Я же сказал, деньги у меня есть. Зачем, думаешь, я вернулся? Помочь хотел. семёну хрычу Сереге и тебе. Всем». Банка долго глядел на него, почесывая подбородок. Потом опустил взгляд. «Не, не могу. Мне с тобой за это никогда не рассчитаться. Да я же не в долг даю. Это подарок, понимаешь?» «Все равно не могу». Протестующий замахал руками банка. «Ты молодец. Большой молодец, что стал домовитом А у меня не получится. Я как-то привык быть бродягой, короче. Как подумаю о том, что нужно оплачивать квитанции, ходить на работу, подстраиваться под всех и выжимать из себя фальшивые улыбочки, так отрыбь берет. А здесь свобода, природа» и никому от тебя ничего не нужно. Хотя бы деньги возьми. Налички у меня с собой предостаточно, — настаивал Козловский. Можешь разделить с другими бродягами, если хочешь. Не настолько я гордый, чтобы отказываться. Обязательно передам остальным, чтобы выпили в твою честь. За Глеба Козловского, человека, который поймал удачу за хвост. Вновь послышался долгий тонкий писк. Из-под пола, из потолка одновременно. Маленькие коготки скребли по древесине. Так близко, что их обладатели, казалось, поселились внутри головы. Крысы всего дома определенно стекались к одной комнате. Козловский замер с протянутой пачкой денег. Зря он пришел на базу. Ох, зря. Ты что, крыс испугался? Насмешливо заметил банка. Всю зиму с ними прожил, чуть не спал в обнимку, а теперь в штаны наложил. Короче, настоящим домовитом стал. Нет, я... — начал говорить Козловский, но резкая боль в голени заставила его вскрикнуть. Худая, дранная крыса смотрела на него снизу вверх. Уродливый лысый хвост обхватил ногу. Морда в проплешенных и язвах вздернулась в хищном оскале. Черные глазки блестели от света. В них словно застыла пустота. Как если бы крысой управляла что-то извне. «Пошла!» — Козловский взбрыкнул ногой. В то же мгновение вторая крыса шмякнулась ему на голову и с пронзительным писком бешено задергалась в волосах. Еще одна, прыгнув на кроссовку, принялась взбираться по штанине. Дрожащие руки выронили пачку денег. Банкноты разлетелись по углам. «Ты чё такое вытворяешь?» — спросил банка. Он так и стоял столбом, только открыл рот от удивления. Приближающиеся крысы обходили банку на расстоянии, словно он горел жарким пламенем. Их целью был другой человек. Козловский жалобно взвизнул и бросился к выходу так быстро, насколько позволяли больные ноги. Стая крыс рванула следом. Она пополнялась новыми тварями, вылезающими из дыр в стенах, сваливающимися с потолка и выпрыгивающими из дверей коридора. Самые сильные, самые большие и агрессивные мгновенно догнали Козловского и уцепились за одежду, непрерывно издавая воинственный писк. Он заорал, замахал тростью, отбросив одну из крысы, размазав по стене вторую. Их место тут же заняли четверо других. Под брюками и рубашкой трепыхались теплые грязные тельца и скользили длинные хвосты. Очаги боли вспыхивали по всему телу, но сильнее и чаще всего в ногах. Козловский закрутился, сдирая с себя мелких кусачих тварей, и сквозь мельтешение хвостов и смрадных тушек увидел нечто, заставившее его позабыть о боли. «Из комнаты, в которой остался банка...» или его труп, учитывая обстоятельства, изливался бесконечный серый мохнатый водопад, усеянный множеством белоснежных и острых резцов. Топот лап, скрежет когтей и писк оглушали. Козловский вновь развернулся к выходу. До спасительной двери оставалось несколько метров, но каждый шаг казался мучительно медленным. Вместо твердой поверхности трость натыкалась на теплые трепещущие тельца. Крысы продолжали рвать одежду и кожу. Одна из них пробежалась по лицу и попыталась укусить нос. Козловский упорно несся вперед, мысленно повторяя про себя, что этот кошмар обязан закончиться, как только он выйдет под дождь. Если его не затянет в крысиный водопад, последние минуты жизни будут невыносимыми. Он не замедлился даже тогда, когда потолок над ним треснул и голову обдала волной верещащих тварей. Одна из них уцепилась зубами за ухо и тряслась с каждым шагом, неистово стягая хвостом по щеке. Обескураженный пронзительным писком и болью от укусов, Козловский толкнул входную дверь и, потеряв равновесие, упал в сырую траву. Дождь барабанил в спину. Кожа горела в местах укусов. Однако... Воцарившаяся тишина ласкала слух. Козловский перевернулся, подставив лицо дождю. Крысы исчезли. Не было нужды хлопать себя по конечностям или высматривать их в сумраке Они исчезли. Козловский знал это, так как не ощущал больше мерзкого копошения под одеждой и вгрызающихся вплоть резцов. Медленно... Опираясь на трость, он встал и взглянул на дом, из которого только что сбежал, забыв про артрит и хромоту. Никакого намека на гнездо крыс-людоедов. База была в точности такой же, какой была день, месяц или год назад. Затаив дыхание, Козловский расстегнул рубашку и потрогал живот. Раны в форме парных красных линий отзывались жгучей вспышкой при каждом прикосновении. Очаги боли пульсировали на шее, груди и ногах. Раны были реальными, но крысы-то куда испарились? Старые петли заскрипели. В дверях дома показался банка. «Ты вроде раньше на голову не жаловался, а теперь тошно даже смотреть. Ты покажись какому лекарю, а?» Банка, человек, переживший эпицентр нашествия крыс, в полном здравии стоял на крыльце. Одежда без единой дыры, кожа без единого укуса. На лице написано искреннее удивление. «Ты их видел?» — пробормотал Козловский. «Крыс, которые на меня... на... на... остерва которые на меня напали». «Напали? Ну, скажешь, да они тебя боятся больше, чем ты их!» Банка нахмурился. «Но ты голову-то проверь». Я всякое видел, и Белочку, и Шизу. Ничем хорошим оно не заканчивается. Не заканчивается. Рассеянно согласился Козловский. Он побрел к дороге, размышляя о том, что именно было реальным во всем этом безумии с крысами. Вспомнил о приступе паники при виде собаки у арт-галереи. Воскресил в памяти образ говорящей свиньи в ресторане. Козловский покидал пристанище Бродяг, А в голове крутились одни и те же слова банки. Ничем хорошим оно не заканчивается.